Глава 13. Будущее атомной энергии. Предварительные итоги. Вот мы и пришли к концу рассказа об истории освоения атомной энергии. Впрочем, конечно, лишь настолько, насколько сейчас можно судить о ней по печатным источникам и реальным вкладам в фундаментальное естествознание. Нам бы хотелось, чтобы эта книга помогла широкому кругу читателей проследить происхождение многочисленных новых идей и открытий в ядерной физике, ибо мы уверены, что современное состояние этой сложной науки нельзя понять, не зная ее истории. Вместе с тем мы живем теперь в столь новом физическом мире, что всякие аналогии, за исключением лишь самых общих, являются опасными советчиками. Тем не менее автору кажется необходимым выразить собственное критическое мнение как в отношении развития теории радиоактивного распада и тесно с ней связанного освоения атомной энергии человеческим гением, так и в отношении того, какой длинный путь, видимо, должен еще быть пройден, прежде чем станет возможным экономически выгодное применение атомной энергии в мирных целях.